Вагоны набирают из них прислугу с условием, чтобы те не показывались на глаза. Это вполне устраивает дентросейцев, потому что они любят вагонские дензнаки. Вагонские дензнаки, пожалуй, самая твердая валюта в галактике. а Зато к самим вагонам питают отвращение. Единственный вагон, которого всегда рады видеть дентросейцы, это вагон, у которого неприятности. Только благодаря знанию этих тонкостей Форд префект не превратился в облачко водорода, озона и окиси углерода. Послышался тихий стон. Чиркнув новой спичкой, Форд разглядел на полу трепыхающуюся тень, полез в карман и вытащил пакетик. «Поешь орешков». Артур Дент снова пошевелился и застонал. «Бери, бери», — настаивал Форд. «При нуль транспортировки теряются соли и протеин».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 «Но как мы сюда попали?» – спросил Артур, дрожа всем телом. А согласились подвести. «Это как? Мы проголосовали, а зеленое пучеглазое чудовище и говорит. Садитесь, парни, могу подбросить до перекрестка». «Ну?» – пожал плечами Форд. «Голосовали мы субэфирным сигнальным устройством. Перекресток будет у звезды Барнарда через шесть световых лет. А в общем, правильно» и пучеглазое чудовище в самом деле зеленое». «Ладно», — вздохнул Артур. «Когда я вернусь домой?» «Никогда», — ответил форт-префект. «Закрой глаза». Он щелкнул выключателем и даже сам удивился. «Боже всемогущий!» — воскликнул Артур. «Неужели летающие блюдца изнутри такие...»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 «Обложка мне нравится», — пробормотал он. «Не паникуй. Первые разумные слова за весь день. Сейчас покажу, как пользоваться», — сказал Форд и выхватил компьютер у Артура, который глядел на него будто на полуразложившийся труп. «Допустим, мы хотим узнать все о вагонах. Нажимаем сюда. Вот, пожалуйста». На экране зажглась зеленая строка. «Вагоны. Инженерный флот».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 «Понимаешь, книга устарела. Мы готовим новое и исправленное издание, куда предстоит в частности внести дополнение, что вагоны берут в повара дентросейцев». Лицо Артура страдальчески скривилось. «Кто такие дентросейцы?» «Отличные парни», — ответил Форд. «Лучшие в галактике кулинары и барманы, а остальное им до лампочки. Автостопщика подберут всегда».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 Дошнотворное чувство охватило Артура, когда что-то юркое проскользнуло в его ушную раковину. Он в ужасе втянул в себя воздух, затем его глаза округлились от удивления. Мерзкое хрюканье превратилось в членораздельную речь. Вот что он услышал.